Любовь Олег Петрович тяжело поднимается по темной лестнице проклятого дома, направив дулу пистолета прямо перед собой. Его глаза быстро привыкают к мутной темноте, все же разбавленной еле заметным светом, таким слабым, что кажется, будто это светят звезды. После убийства Марии к Олегу Петровичу пришло беспредельное и нечеловеческое одиночество, словно она была последним близким ему человеком. Теперь он поднимается все выше и выше, как неизвестный космонавт, отправленный в тайне пешком к границе галактики на случай, если ракеты подведут. Его ведет запах Юли, который он почувствовал еще внизу, едва приблизился к ней. Запах смерти, пугающий и одновременно влекущий. Она могла бы войти в любую из квартир, просто позвонить и попросить убежище. Ее бы пустили, и она погрузила бы их всех в вечную тишину. Но запах ведет только вверх, вверх, словно Юля никого больше не хочет вовлекать в этот смертельный бой охотника и зверя. В проклятом доме пять этажей, в нет ни лифта, ни мусоропровода, ни даже рисунков на стенах, словно люди живут тут только на бумаге, а на самом деле давно уехали за границу или вообще на тот свет. Может быть, потому Юля не заходит в квартиры, что там одна пустота. Остается последний этаж. Она должна быть там, за последним лестничным пролетом. Олег Петрович видит окно, отворенное в звездную темноту. Пожарный ящик с песком, стоящий посреди лестничной площадки перед окном. И Юлю, сидящую на ящике, закрывшую руками лицо. Рядом с ней лежит окровавленный нож. Олег Петрович направляет на нее пистолет. «За нож не хватайся, а то убью», — говорит он охрипшим голосом. Подругу твою уже пристрелил, башку на вылет пробила. Юля продолжает неподвижно и беззвучно сидеть на ящике. За пыльными стеклами окна чернота, а в прямоугольнике, освобожденном открытой створкой, сияющие звезды, такие яркие, что кажутся сладкими. «Я плачу!» — вдруг с каким-то отвращением говорит Юля. «Господи, как я могу плакать!» Невидимые слезы текут по ее щекам. Потом она резко отнимает ладони от лица. Она сидит спиной к окну, и Олег Петрович не может видеть ее черт, но различает неживую бледность кожи, словно она покрашена белой краской. «Что же теперь будет?» — спрашивает Юля. Голос ее дрожит. «Я боюсь». Она встает и, повернувшись, идет к окну, как на казнь, продолжая плакать одними слезами, даже не вытирая лица. Руки ее опущены. Оттуда она смотрит вниз, где на черном асфальте до сих пор лежит Вася Рыжов, кажущийся отсюда просто брошенным старым пальто. «Стреляйте», — говорит Юля, — «я не хочу больше жить». «Она тоже убивала или только ты?» — спрашивает Олег Петрович. «Только я. Она не могла еще». «А зачем?» «Просто так», — отвечает Юля. «Я любила ее». «Тех, кого ты убила, тоже кто-то любил». «Вы не понимаете, — тихо говорит Юля, — вы не понимаете, что такое любовь, настоящая любовь. Она сильнее смерти. В ущелье между домами течет звездная река. Стоит такая тишина, что кажется, будто мертвый Вася Рыжов лежит на дне ущелья уже несколько тысяч лет. «Стреляй, сволочь!» — резко обернувшись, говорит она Олегу Петровичу с рычащим хрипом. Он чувствует, как железная рука смерти сжимает что-то в его голове и понимает, что Юле даже, может быть, не нужен нож, чтобы убить его. Он кривится и стреляет ей в грудь. В каком месте пуля попала в тело девочки, образовав кровавое разорванное пятно, не видно из-за темноты. Но Олег Петрович слышит, что она прошла на вылет и ударилась в стену, выбив из нее струйку лунной пыли. «Ну что, убил?» – спрашивает его Юля, но слова ее тонут в лавине, поглощающей Олега Петровича глухоты. Он тяжело опирается на лестничные перила и сползает на ступеньки, неловко подворачивая ногу. Олег Петрович не находится, что ответить Юле. Он смотрит на нее, холодея от собственной немоты, и прежде чем упасть в обморок, стреляет в нее еще раз, целясь по необъяснимой злости в голову, но промахивается. Пули улетают в звезды, правда не становясь спутником Земли, потому что Олег Петрович слишком мало вложил в выстрел своей души. Когда во двор въезжает воющая машина скорой помощи, в доме уже царит космический сон, объединивший живых и мертвых в вечном братстве. А Юля Зайцева давно исчезла за гординой своего потустороннего бытия, мягкой и таинственной, словно крыло ночной бабочки. Она снова возникает из ночной мглы неизвестное время спустя, на неведомой улице, во дворике, где стоит погруженный в землю автобус. Заходит внутрь, швыряет на пол тазик с гниющими мужскими удами, вышибая из него жужжащий мушиный рой, и молча, с спокойным остервенением, топчет ногами гнилое мясо, убивая червей и мух. Потом она садится на кресло и молча смотрит вперед по ходу движения автобуса вместе с планетой вокруг солнца, пока не начинает брежать рассвет.